Интересно, Динка действует обдуманно, сознательно или чисто интуитивно, опираясь только на то, что подсказывает подсознание? Дать слово. Дай мне слово, а потом его выполняй. Я заставлю тебя дать слово, а потом буду висеть над душой, требуя его выполнения. Ты будешь делать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 И делать вид, что идешь в ногу со временем, отменившим обязательный атеизм и введшим в моду показное православие, считала для себя неправильным. Однако ради соседки пришлось отступить от принципов.